Глава 2. Морские планы национал-социалистической Германии. Принято считать, что едва придя к власти, национал-социалистическая немецкая рабочая партия, NSDAP, тут же принялась лихорадочно вооружать вверенную ей страну, причем исключительно из желания незамедлительно развязать пожар новой мировой войны. В этом нас убеждал и почивший ныне в БОЗе советский агитпропп, Об этом сегодня вещают и либеральнейшие из либеральных, западные историки и публицисты. Вот так вот на ровном месте в 1933 году вдруг возникло страшно агрессивное государство в центре Европы, через шесть лет после своего появления зажегшее мир с четырех концов. Просто потому что Гитлер был кровавым маньяком, нацисты шайкой патологических убийц, а весь немецкий народ доверчивым стадом овечек, поверившим этим кровожадным злодеям. Ерунда какая-то получается. Ну ладно, пусть мечтой всей жизни Адольфа Гитлера было затеять Вторую мировую войну и в результате её покончить свою жизнь самоубийством в подвале Рейхсканцелярии. Допустим. Допустим также, что миллион членов национал-социалистической партии были безудержными фанатиками, людьми идеи, верившими свою жизнь онному Адольфу Гитлеру и решившими сражаться с ним до конца, каков бы ни был этот конец. Ладно, пусть так. Но немцев, между прочим, было на тот момент 80 миллионов, Если тупые фанатики ввергли Германию в кровавую войну, никто не мешал этим самым 80 миллионам элементарно саботировать деяния он их фанатиков весьма несложным путем, а именно воткнуть штык в землю, простенько и со вкусом, или сдаться в плен врагу, что тоже есть весьма действенный вариант пассивного сопротивления кровавому режиму. Положим, затеял Адольф Гитлер поход на Польшу, а его 10 и 14 армии раз издались полякам и весь южный фланг в одночасье оголился. Тут же поляки берут штурмом Бреслау и вторгаются в Саксонию, осадив Дрезден. Гитлеровский режим рушится, в Германии выцаряется тижды да благодать, расцветает демократия, и немцы живут счастливо и мирно. Вместо этого немцы, весь народ, без изъятия, неистово сражаются со всем миром на десятках фронтов шесть лет подряд. То есть на лицо явная нестыковка. Впрочем, таких нестыковок в официальной истории фашистской Германии, написанной или отредактированной её бывшими врагами, и Второй мировой войны, созданной ими же «Пруд-пруди». Мы на всех их останавливаться не станем. Нас интересует немецкий военный флот, который вместе с авиацией вскоре станет главным инструментом гипотетической операции «Морской лев». И нам любопытно знать, какой флот строил Адольф Гитлер, насколько этот флот будет действительно способен противостоять врагу на морях, И главное, какому врагу? Вот, собственно, об этом и есть наша песня.